Юрий Винокуров Олег Сапфир Повелитель дронов 3 Серия 5 Ларс Хенриксон, спецагент Скандинавского Королевства, висел вниз головой в липкой паутине из полимерных тросов и с интересом разглядывал своих похитителей. «Что ж, ситуация обретает интересный поворот», — произнес он с усмешкой, ничуть не смущаясь своего нелепого положения. Я улыбнулся в ответ. «Ага. Кажется, мы снова идем в мороженицу». «Ура!» — тут же хором закричали сестры. Ларс удивленно приподнял бровь, насколько это было возможно в его положении. «В мороженицу?» «Именно», — кивнул я. «Самое безопасное место в этом парке». Я щелкнул пальцами. Сеть, удерживавшая Ларса, с шелестом втянулась обратно в корпус Сириуса, и агент мягко опустился на землю. Он отряхнул свой безупречный костюм, поправил галстук и с любопытством посмотрел на меня. Мы направились к белоснежному павильону в центре парка. Внутри все было оформлено в пастельных тонах, на стенах висели фигурки из папье-маше в виде рожков и эскимо, а в воздухе сладко пахло ванилью и шоколадом. «Мир мороженого!» — улыбнулся я, усаживаясь за столик. «Самое безопасное место». И это была чистая правда. Еще пару дней назад, когда я только планировал эту прогулку, мои паучки уже поработали здесь. Они установили несколько миниатюрных генераторов помех, которые сейчас напрочь глушили любую прослушку в радиусе 20 метров — Ни один посторонний жучок или направленный микрофон не смог бы пробиться через эту завесу. Я знал, что за нами могут следить, и подготовился к этому. Итак, начал Ларс, когда официантка принесла нам по огромной порции пломбира с шоколадной крошкой. Как вы уже поняли, меня послал генерал Бьорден. Он, мягко говоря, не в себе от ярости, узнав о вашей фиктивной свадьбе, Он был готов лично возглавить карательную экспедицию. Честно говоря, я до сих пор удивлен, как армия Северного Королевства до сих пор не вторглась на территорию Российской империи. Сестры, уплетавшие мороженое, тут же согласно кивнули. «Да-да, он может», — с набитым ртом подтвердила Эльвира. «Дядя у нас такой». «Расскажите про него подробнее», — попросил я и тут же мысленно себя дернул, вспомнив, что играю роль». «Лишний интерес при постороннем был ни к чему». «То есть, я же как бы головой ударился при падении, помните?» «Многое забыл». Э, «Ну, ну да», — кивнула Эльвира. «Мы потом расскажем». Ларс откашлялся, возвращая разговор в деловое русло. «В общем, что насчет эвакуации? Генерала я сейчас набрать не могу, здесь слишком много ушей. Это будет рискованно. Не парься, набирай», — отмахнулся я. Ларс удивленно посмотрел на меня, — «Ты уверен? Это же...» «Что?» «Ладно, Сириус, мой дрон в режиме невидимости подлетел к столу». «Верни ему очки», — сказал я. наиграйся играйся». Ларс недоверчиво взял очки, протер стекла и надел. И замер. Его взгляд забегал по сторонам. Он смотрел на крыши соседних зданий, на кроны деревьев, на проходящих мимо людей. Его челюсть медленно поползла вниз. «Ух ты!» прошептал он, переводя взгляд с одного угла павильона на другой. «Это что такое?» «Прикрытие?» – пожал я плечами. Ларс видел все. Десятки моих дронов, невидимых для обычного глаза, застыли на своих позициях. Мухи висели под карнизами, гвоздик залег на крыше ближайшего павильона, а несколько паучков ползали по стволам деревьев. Целая армия, готовая, по первому моему слову, превратить этот мирный парк в зону боевых действий. «Ух ты!» — повторил Ларс, снимая очки и протирая глаза, как будто пытаясь избавиться от наваждения. «Ладно, звонить так звонить». Он достал свой защищенный телефон и набрал номер. Я жестом показал ему направить камеру на сестер, а сам остался за кадром. Через секунду на экране появился генерал Бьорден. «Что нужно, Ларс?» «Я же сказал!» Он осёкся, увидев племянниц. «Девочки!» Лицо сурового воина на мгновение смягчилось. В глазах мелькнула тень облегчения. Сёстры, увидев дядю, тоже не смогли сдержать эмоций. «Дядя Айварс!» «Почему вы так исхудали?» «Мешки под глазами. Вас обижали?» Он снова начал закипать. И «Я их!» Он с такой силой ударил кулаком по столу, что тот, судя по звуку, разлетелся на щепки всех. Скажите, кто это? Хотя нет. Сейчас устроим эвакуацию. Я направлю отряды Одина, Локи и Малькирии. Раз вас нашли, нужно будет только до точки добраться. Ларс вас проведет. И как же отреагирует Российская империя на такое вторжение? Спокойно поинтересовался я, оставаясь за кадром. Да мне плевать, как они отреагируют. Я своих племянниц. Генерал замер. Кто это сказал? Эльвира, улыбаясь, развернула телефон, и камера, наконец, показала меня. «Да ну хрен выдохнул генерал. «Племянник, и ты жив? Да ладно!» «Ну, на этом сюрпризы заканчиваются», — сказал я. «Отец, мать и все остальные все-таки мертвы. Тут я тебе могу это гарантировать. И если что, у меня все под контролем. За сестер говорить не буду, но за себя вполне могу сказать, что никуда я не собираюсь». «Причина?» «Тут по-военному отчеканил генерал. Месть!» «Также коротко ответил я. Генерал несколько секунд молча смотрел на меня. Потом его взгляд стал жестким. Переведи камеру на Ларса». «Я перевел. Генерал молча смотрел на своего агента. Ларс смотрел в ответ, а потом просто кивнул. Один раз. Коротко и четко». «Понял», — глухо произнес генерал. Он доверял своему человеку, и этот кивок сказал ему больше, чем любые слова. «Мы тоже никуда не поедем, дядя», — сказала Эльвира. «У нас есть незаконченные дела. Мы должны отомстить». Генерал нахмурился. «Ларс, они, скорее всего, одурманены какими-то препаратами. Активируй протокол принудительной эвакуации». «Нет, господин генерал», — погащал головой Ларс. «Я их проверял. Никакого воздействия. Они в полном порядке». «Да и, честно говоря, он огляделся по сторонам, вспоминая увиденное в очках. Принудительная эвакуация здесь может закончиться очень плохо. Для нас». «А где вы, кстати? Я не могу понять, что это за место?» «Мороженица!» — хором ответили сестры и показали ему в камеру свои порции мороженого. «Ларс, ты идиот!» — закричал генерал. «Ты решил привезти их в мороженицу для связи со мной!» «Все нормально, господин генерал. Вы не поверите, но это и правда очень безопасное место. Его Феликс выбирал. И, пожалуй, вам с Феликсом нужно будет потом поговорить лично. Мне кажется, у него есть чем вас удивить». В этот момент к Ларсу незаметно для камеры подлетел Сириус. Выдвинув манипулятор, он выразительно провел им по тому месту, где у него могла быть шея. Ларс тут же заткнулся, поняв, что ляпнул лишнего. Сестры вкратце, без подробностей о моем перерождении, рассказали, что с ними произошло, что были в плену, а потом каким-то чудом их спас брат. Генерал слушал и хмурился, явно не понимая, как Феликс, о котором он слышал от сестры, тихий нелюдимый парень без особых талантов, мог провернуть такое. Разговор мог продолжаться еще долго, если бы в парке вдруг не послышались крики и выстрелы. Вдалеке у пруда появился небольшой отряд орков, которые тут же начали окружать прибывшие агенты АБВ. Пришлось расходиться. Лаш, согласившись на необходимость залечь на дно, испарился так же быстро и незаметно, как и появился. А мы не спеша подошли к прилавку и купили еще мороженого домой. Ольга Фурия, которая все это время молча сидела за соседним столиком, изображая обычную посетительницу, молча кивнула и пошла следом. Да уж, подумал я, облизывая ложечку, есть над чем подумать. Скандинавское королевство. Штаб-квартира сил специальных операций. Генерал Айварес Бьорген отключил связь и несколько секунд просто молча смотрел на погасший экран защищенного телефона. В его просторном, почти спартанском кабинете повисла напряженная тишина. Живы. Все трое. Эта простая мысль радовала от меня недели глухой, сжигающей изнутри злости. Он уже оплакал их. Оплакал свою любимую сестру Анику, ее мужа и племянника Феликса. Тихого, замкнутого парня, которого он почти не знал. Он мысленно похоронил их всех, как и положено войну, жестко и без лишних страданий. И даже помянул осушив в одиночестве бутылку старого аквивата, который берег для особого случая. А они живы. Племянницы его девочки, его кровь живы. И даже Феликс, этот парень, удивил его больше всех. Айвара вспомнил его совсем другим, неуверенным, вечно витающим в облаках подростком, который, казалось, больше интересовался небом и звездами, чем земными делами. А теперь в его голосе за кадром звучала такая жесткость, Или даже жестокость. Холодная, спокойная и абсолютно уверенная. Что-то в нем надломилось. Или наоборот, выковалось заново. Но радость быстро сменилась привычным профессиональным анализом. Айвара снова и снова прокручивал в голове короткий видеозвонок. Но смотрел уже не на лица племянниц, а на Ларса, на своего лучшего агента. Ларс был безупречен. Он играл свою роль напуганного свидетеля, случайно оказавшегося в центре событий. Но Айварос видел то, чего не видел никто другой. Он считал своего человека как открытую книгу. Вот Ларс слегка улыбнулся, и уголок его губ едва заметно дернулся дважды. Короткий, почти невидимый сигнал. Ситуация под контролем, но есть непредвиденные факторы. Вот он на мгновение прищурил левый глаз. Угрозы для объектов нет – не в безопасности. А когда генерал заговорил об эвакуации, Ларс едва заметно качнул головой. Не просто «нет», а целый код, зашифрованный в движении. Это означало, вмешательство приведет к катастрофическим последствиям. Противник чрезвычайно силен. И этот кивок в конце, финальный аккорд. Четкий однозначно сигнал. «Полностью доверяю новому игроку. Он наш союзник. План меняется». Айварес тяжело вздохнул. Ларс никогда не ошибался. Если он говорит, что все под контролем, значит, так оно и есть. Айварс потер подбородок. Мороженица. Их ищет вся имперская служба безопасности. За их головы назначена награда в криминальном мире. А они сидят в сраной мороженицы и болтают по видеосвязи. Это не просто наглость. Это демонстрация силы абсолютной уверенности в собственной неуязвимости. И за этой уверенностью стоял его племянник. «Что же с тобой стало, мой дорогой племянник Феликс?» – пробормотал генерал в пустоту. «Он мог бы плюнуть на все, прямо сейчас поднять по тревоге свои элитные отряды – Волкофадина, Воронов Локки, валькирии десятки лучших бойцов, закаленных в сотнях секретных операций по всему миру». Они бы стерли этот уссурийск с лица земли, вытащили бы его семью из этого ада, и никто бы не посмел им помешать. И плевать на политику, плевать на гнев короля, на международный скандал, на угрозу войны. Он – Айварес Бьорден. Армия была его семьей, его жизнью и сутью. И эта армия пошла бы за ним через лед и пламя, не задавая лишних вопросов. Его авторитет был абсолютный, выкованным не в штабных интригах, а в реальных боях, где он всегда шел впереди, плечом к плечу, со своими солдатами. «Российская империя попросит их выдать? Ха! Пусть сначала попробуют забрать!» Но он сдержался. Ларс дал четкий сигнал – ждать, а своему лучшему агенту Айварес доверял, как самому себе. «Значит, прямое вторжение отменяется. По крайней мере, пока. Но сидеть сложа руки он тоже не собирался». «Вызывали, господин генерал?» В кабинет вошли двое. Начальник отдела киберразведки и глава аналитического департамента. Город Уссурийск, Российская империя. Меня интересуют любые аномалии, любые странности, которые происходили там за последнее время. После нападения наименее бездушных. Взрывы, массовые драки, страны смерти, сбои в электросетях, сообщения о неопознанных летающих объектах. Мне нужно все. Перетряхните все их сети, взломайте все, что можно взломать. Я хочу знать о каждом чихе в этом городе». Специалисты молча кивнули и вышли. Оставшись один, айварос открыл на своем компьютере бланк рапорта. В графе «Причина» он напечатал одно слово — «Отпуск». Он прекрасно понимал, что его не отпустят. Не сейчас, когда на носу учение и политическая обстановка наколена до предела. Ему придется ждать неделю, две, может, месяц, выбивать это разрешение, давить. Но он дождется. А потом он прилетит туда лично и посмотрит в глаза своему племяннику. И если он увидит, что его девочкам что-то угрожает, если поймет, что их втянули в какую-то грязную игру против их воли, тогда ему будет плевать и на приказы короля, и на международные скандалы. Он просто уничтожит этот город. Один. Ему для этого даже армия не понадобится. Работа над башней, моим будущим командным центром, требовала ресурсов. И в первую очередь грузовых дронов. Но для их создания пока не хватало ни материалов, ни мощностей. Однако была и другая, не менее важная задача. Безопасное перемещение сестер. Да и вообще, как показывала практика, в нашей веселой жизни часто возникали ситуации, когда нужно было кого-то быстро и деликатно обездвижить. Опыт с Ларсом, спецагентом из Скандинавии, которого мы так эффектно упаковали в паутину, натолкнул на мысль «Паутина — это хорошо, это эффективно». Так на свет появились трое новых бойцов — лавцы. Я собрал их из самых прочных компонентов, что у меня были — Корпуса получились приземистыми и крепкими, шестью мощными манипуляторами, способными выдерживать серьезную нагрузку. Никакого летального оружия. Их задача — ловить, а не убивать. В их арсенал входили катушки с полимерной сетью, способной остановить даже бегущего орка. Специальные нити, тонкие, как паутина, но прочные, как стальной трос, для связывания. И, конечно, мой любимый инструмент — электрошоковые наручники, которые могли мгновенно вырубить цель. Они были идеальными охотниками, созданными для обезвреживания, перехвата и контроля. «Отлично!» — заключил я, заканчивая калибровку последнего ловца. «Отправляйтесь на дежурство». Следующим пунктом в моем плане значились строители. «Башня сама себя не отремонтирует». На полу в ряд лежали десять заготовок. Я подошел к ним и начал процесс инициации. Мои руки засветились, и в воздух полились потоки данных, вплетаясь в еще пустые процессорные ядра. Сириус потрудился на славу. Он скачал из сети все, что касалось строительства в этом мире. От снипов и гостов до видеоуроков по кладке кирпича. Вся эта информация сейчас прессованным архивом загружалась в мозги моих новых рабочих. Процесс оказался сложным. Дроны, получив первую порцию данных, дернулись и замерли, лежа на боку. Их корпуса, выкрашенные в ярко-желтый цвет, как строительные жилетки, подрагивали, а из динамиков доносилось жалобное пиликанье Они учились и осознавали себя. «Ладно, отправляй их на башню», сказал я Сириусу. «Пусть дозревают. Подключишь к сети, пусть заряжаются и учатся. Как будут готовы, сами сообщат». «Принято, повелитель! Транспортировка начнется немедленно!» И, наконец, главный проект. Бой с посланником пастыря, этим киборгом-убийцей, наглядно показал, не всегда нужно лезть в драку. Иногда проще убрать опасную фигуру с доски, просто переместить ее куда-нибудь подальше. На создание этого дрона ушли лучшие китайские трофеи и почти все мои запасы энергии. Я вложил в него столько магии техносов, что голова до сих пор гудела. Но результат того стоил. Он был большим, массивный корпус из композитных материалов, мощные двигатели и два огромных манипулятора захвата, способные удержать даже вырывающегося одаренного. Я назвал его «Вжик». Просто и понятно, подлетел, схватил «Вжик» и нет человека. «Ну что, красавец!» — сказал я, похлопав его по блестящему боку. «Пора на испытание!» Я вызвал дрончика, и гвоздика и пару ловцов. Пора было проверить новую тактику в полевых условиях. Они быстро нашли небольшой лагерь орков в лесу. Десятка-полтора зеленокожих тварей сидели у костра, что-то громко обсуждая и размахивая оружием. Жик, оставаясь невидимым, спикировал с неба. Его захваты раскрылись, секунда, и один из орков, сидевший с краю с удивленным хрюканьем, взмыл воздух. Остальные застыли, глядя, как их товарищ, дрыгая ногами, уносится в небо. Вжиг пролетел несколько километров и, оказавшись на территории Китайской технократической республики, просто разжал захваты. Орк с воплем полетел вниз, прямиком в густые заросли. Операция «Летающие орки» прошла успешно. За десять минут вжиг эвакуировал таким образом 10 десятерых. И это после первых двух эвакуированных. Они что-то заподозрили и начали разбегаться. В итоге остатки в панике, побросав оружие, окончательно разбежались по лесу. «Эксперимент, считаю удачным», — довольно кивнул я. «Правда, перезаряжаться эта хреновина будет целые сутки. Но оно того стоит». Поднявшись наверх к сестрам, я застал всю нашу компанию на кухне. Ольга Фурия что-то увлеченно рассказывала девочкам, размахивая руками, а те слушали зато и в дыхании. Увидев меня, Ольга тут же подскочила. «Начальник, у меня тут пара идей по филину». «Давай». Я сел за стол и налил себе кофе. «Смотри. Первое. Акция «Приведи друга», получи неделю бесплатно. Классика, но работает безотказно. Второе. vip подписка За 100 рублей в неделю клиент получает не только охрану автомобиля, но и личного телохранителя, который будет везде сопровождать его, обеспечивая безопасность. Ну как тебе? Я усмехнулся. Идея была неплохой. А еще, не унималась она, семейный тариф. Если у тебя в семье две машины и больше, скидка и программа лояльности. Чем дольше ты с нами, тем больше скидка хорош идеи кивнул я согласуюсь сириусом я в форме в рекламных буклетах я посмотрю я как раз допивал свой кофе когда на мой телефон пиликнуло уведомление я удивленно посмотрел на экран сообщение пришло на родовую почту бездушных которую фурия восстановила из каких-то древних архивов я открыл письмо да ладно что там тут же спросила эльвира. Я молча развернул к ним экран. «Благодарному роду бездушных! Мы, род Башатовых, просим вашей помощи! Мы в отчаянии! На нас напали! Наши земли разоряют! Наших людей убивают! Мы рассылаем это письмо всем, кто когда-то был нашим союзником, в надежде, что хоть кто-то откликнется!» «Они, наверное, совсем в отчаянии, раз даже нам написали!» Вздохнула Эльвира. «На же официально больше не существует...» «Скорее всего, это массовая рассылка». «Башатовы...» — задумчиво протянула Маргарита. «Я помню их. Хорошие люди. Папа с их главой дружил». «Да», — подхватила Эльвира. «Они, наверное, единственные, кто после... после всего прислал нам искренние соболезнования. Не эти фальшивые отписки, а настоящие, теплые слова. Они даже помощь предлагали». но в них же вроде дела не очень». «Да», — кивнула Эльвира. Башатовые строительные магнаты, очень крупные, но они совершенно не боевой род. Раньше у них был мощный союз с Мироновыми и Дроваловыми, те были их щитом и мечом. Но лет семьдесят назад Мироновых как-то подставили, и они впали в немилость у самого императора. А Дроваловы просто продали все свои активы здесь и свалили в столицу. Башатовые остались одни, и последние лет десять их потихоньку со всех сторон обкладывают. «Повелитель!» — вмешался Сириус. «По моим данным, род Башетовых предпринял попытку оказать вам помощь во время нападения на ваше имение. Они отправили отряд из 30 гвардейцев, но на подходе они были заблокированы превосходящими силами противника и не смогли прорваться». На моем лице появилась улыбка. «Просто отлично! Значит, бездушные тоже помогут. Они пытались помочь нам, теперь мы поможем им». Сестры удивленно посмотрели на меня. «Но как? У нас же...» «Не переживайте. Помогать хорошим людям — это не только правильно, но и, как правило, очень выгодно, особенно если подойти к этому с умом. У меня уже есть одна идейка. Я улыбнулся еще шире, предвкушая новую интересную партию. Почему бы не помочь хорошим людям, особенно если это поможет не нагадить моим врагам?» Главное имение рода Башатовых Грохот взрывов сотрясал вековые стены имения, заставляя хрустальные подвески на огромной люстре в главном зале жалобно звенеть. Станислав Башатов, глава рода, стоял у окна, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. За толстым бронированным стеклом его мир рушился. Все пошло не по плану. Война с родом Ереминых наглыми уродами, ходившими под князем Трофимовым, зашла в тупик. Башатовые, строительные магнаты, не воины. Они умели возводить крепости, а не брать их штурмом. Поэтому Станислав пошел на поклон к самому князю. Трофимов принял его с напускной вежливостью, выслушал и согласился помочь. Конечно, не бесплатно. «Всего 33% вашего бизнеса» с улыбкой произнес тогда князь, отхлебывая из бокала дорогое вино, плюс те участки под застройку у реки и пару зданий в центре города. И «Я гарантирую, что война прекратится». Делать было нечего, Станислав согласился на все, что требовалось. Отдал, стиснув зубы, понимая, что его грабят средь бела дня. И Трофимов сдержал слово. Война прекратилась, но ровно на один день. А на следующее утро ерёмины напали с новой силой, когда взбешенный Башатов снова позвонил князю. Тот лишь рассмеялся в трубку. «А какие ко мне претензии? Стасик, я обещал, что война прекратится». «Ха, прекратилась. Они официально заявили о прекращении боевых действий. Я свое слово сдержал. А то, что они начали новую войну, ну, давай обсудим новые условия. 51% меня устроит». И тогда Станислав все понял. Его цинично и жестко обманули. «Подавить своими условиями!» – прорычал он тогда в трубку. «Даже если я дам тебе все, ты все равно нас уничтожишь!» «Раз ты такой умный!» – ответил князь. «То разбирайся сам!» И вот теперь он разбирался. Он ожидал, что Ерёмины будут действовать хитрее, начнут отжимать его строительные объекты, производственные базы и склады. Это дало бы ему время, чтобы вывести семью, спасти хоть что-то. Но они, опьянённые своей безнаказанностью, пошли напролом. Они штурмовали главное имение, сердце Рода, его крепость. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вбежали его сыновья. Рослые парни, хорошие ребята, но не какущие бойцы». Отец, мы будем сражаться вместе, — выпалил старший Петр. Нет, — отрезал Станислав, — вы должны увезти женщин и детей. Мы не уйдем, — поддержал брата младший Алексей. Мы останемся и будем сражаться с тобой. Станислав посмотрел на их лица и тяжело вздохнул. Он вывел их во внутренний двор, где уже шел бой. Его немногочисленная гвардия отчаянно отстреливалась, укрываясь за статуями и фонтанами. Тогда сражайтесь. Башатовы были не воины, но их дар телекинеза в обороне был страшной силой. Станислав взмахом руки поднял в воздух огромный мраморный валун, украшенный газон и швырнул его в толпу нападавших. Камень врезался в их ряды, превращая людей в кровавое месиво. Сыновья не отставали. Петр вырвал из земли несколько молодых деревьев, копьями метнул их во врага. Алексей поднял в воздух тучу гравия и острых камней, обрушив на штурмующих смертоносный град. Они отбивались отчаянно, но неумело. В ход шло все. Куски арматуры, обломки статой, даже тяжелые чугуны скамейки. Однако энтузиазм и родные стены помогли. Волна нападавших захлебнулась. Враг отступил, оставив на газоне десятки трупов. «Мы смогли! Мы выстояли!» Закричал Алексей, тяжело дыша. Станислав обвел взглядом разрушенный двор. «Да, выстояли!» – подтвердил он только по факту, все равно проиграли. В этот момент в его наушник поступило сообщение от начальника охраны. «Ваша светлость, идет вторая волна. Их... их гораздо больше». Станислав поднялся наверх и посмотрел на горизонт. Новая волна нападавших черной тучей двигалась к их стенам. «Вот теперь», прошептал он, «это конец». Они отступили вглубь имения, в огромный бальный зал, в последний оплот». Станислав сам проектировал эти двери Из цельного массива дуба, кованой сталью За ними укрылись все, кто остался в живых Горстка гвардейцев, слуги, женщины и дети Двери содрогались от ударов тарана Металл стонал, но держался Все окна были закрыты бронированными ставнями Они были в ловушке «Я встречу их первым», — сказал Станислав, обнажая свой родовой клинок Он был готов умереть, забрав с собой как можно больше врагов Бежать было некуда. Он сосредоточился, и в воздухе рядом с ним замерли еще три клинка, удерживаемые его даром. И вдруг все стихло. Удары прекратились. «Что это?» – прошептал Алексей. «Они отступили?» «Не надейся», – покачал Петр. «Скорее всего, готовят что-то посерьезнее». Все напряженно замерли, вслушиваясь в тишину. И тут раздался тихий щелчок – Затем жужжание сервоприводов. Сложный механический замок начал открываться. Сам. «Кто нажал?» — крикнул Станислав. Но, как выяснилось, никто не нажимал. В их рядах не было предателей. Массивные двери медленно, без скрипа распахнулись. На пороге, в проеме с залитым светом пожаров, стояли трое — молодой парень и две девушки. «Чего?» — только и смог выдохнуть Станислав. Петр, не раздумывая, среагировал. Один из его клинков со свистом метнулся к парню, целясь ему точно в грудь. Но тот даже не пошевелился. Он просто поднял руку и поймал летящий клинок двумя пальцами. Легко и непринужденно. Как будто поймал бабочку. «Разве так союзников встречают?» Спросил он с легкой усмешкой и небрежно отбросил клинок в сторону. Станислав смотрелся и узнал их. «Бездушные!» «Вы рассчитывали еще на кого-то?» «Пожал плечами парень. Или удивлены? Мы же вроде как союзники?» Станислав не верил своим глазам. «Две дочери Эдуарда и Феликс живой!» «Но что-то в нем было не так. Он помнил Феликса другим, тихим и скромным. Этот же!» «От него веяло силой и опасностью, и он точно не мог вот так играючи отбить атаку его старшего сына». «Неужели вы пришли втроём? — спросил Станислав. «Втроем? Да нет», — усмехнулся Феликс. «Мы пришли с армией, а насчет ваших врагов можете не переживать. Они уже все мертвы». Он щелкнул пальцами, и за его спиной выплыли десятки дронов разных форм и размеров с темными стволами орудий. Один из дронов побольше подлетел к Феликсу и протянул ему манипулятором окровавленный клинок». Фелик взял его, подошел к ошеломленному Станиславу и протянул ему оружие. «Может, вам от этого станет легче. Этот клинок принадлежал одному из рода Ереминых. Он в крови ваших людей. Сегодня он забрал их жизни, но свою сберечь не смог. На вашем месте я бы отправил его посыльным этому роду». Станислав дрожащей рукой взял меч. Нападение отбито, продолжил Феликс. «И теперь у нас есть два варианта. Либо мы считаем свой союзный долг выполненным и уходим. Либо мы все-таки можем пройти ваш кабинет и поговорить с глаза на глаз. Все-таки мы союзники, и нам есть о чем поговорить». Станислав смотрел на этого нового незнакомого Феликса, на его спокойное лицо, на армию дронов за его спиной. И понимал, это его единственный шанс. «Поговорим», – кивнул он. «Я готов». «Отец, но это же...» – начал было Пётр. «Помолчи». – оборвал его Станислав. Он не хотел, чтобы его пылкие сыновья всё испортили. Сегодня они увидели, что такое настоящая война. Возможно, это их чему-то научит. А он... Он очень хотел поговорить с этим новым, пугающим и дающим надежду Феликсом Бездушным. Я с интересом разглядывал обстановку в кабинете главы рода Башатовых. Станислав, все еще не до конца пришедший в себя после сражения, дрожащими руками налил мне в стакан какой-то дорогой коньяк. Его сыновья, Петр и Алексей, стояли у стены, как и стуканы, боясь даже дышать в моем присутствии. Я оставил стакан, не притронувшись к нему. Алкоголь, лишний балласт, который мне сейчас ни к чему. Мой взгляд скользнул по стенам. Весь кабинет был заставлен макетами зданий, проектами и чертежами». Пластиковые домики, футуристические небоскребы, целые жилые комплексы. Все то, что башатовы строили или мечтали построить. Символы созидания, которые так контрастировали с разрушениями за окном. «Что вы хотите взамен?» Наконец выдавил из себя Станислав, усаживаясь напротив. Я пожал плечами. «Ничего. Если вы думаете, что я сейчас выставлю счет за помощь, то ошибаетесь». «Я просто помог союзнику, вот и все». «Но ты не обязан был приходить», — возразил он. «Мы ведь... мы не смогли пробиться к вам. Однако вы попытались, в отличие от всех остальных». Я усмехнулся. «Может, когда-нибудь вы тоже кому-то поможете, и мы будем в расчете. Но это не важно». «Что случилось, то случилось. Вопрос в другом. У вас сейчас война» и ваш род извините за прямоту, в полной заднице. Я изучил ситуацию. Так что вопрос не в том, что вы можете дать мне за прошлое, а в том, что мы можем дать друг другу в будущем». Станислав подался вперед. В его глазах появился деловой интерес. «Какие у вас предложения? Я вас внимательно слушаю». «Я предлагаю защиту. Нет, я не буду воевать вместо вас полностью, как наемник». «Но прикрыть вам спину, обеспечив 30, а то и 40% огневой мощи, которой вам так не хватает, это я могу». Он скептически хмыкнул, и я его понимал. «30%» звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Посмотрите в окно», — предложил я. Граф подошел к окну. Вдалеке на краю парка стоял старый полуразрушенный сарай, который, видимо, использовали для хранения садового инвентаря. В следующую секунду сарай просто перестал существовать. Беззвучная вспышка, и на его месте осталось лишь облако пыли и щепок. Станислав отшатнулся от окна. Его сыновья вжали головы в плечи. «Видите, мощи у меня хватает», — спокойно продолжил я. «Прошу прощения за демонстрацию, но нужно было показать, на что мы способны». Я сделал паузу, давая ему переварить увиденное. «Но защита...» «Это не главное. Главное — то, что будет потом, когда война закончится. Я хочу место во всех ваших будущих проектах». «Место?» — не понял он. «Когда вы будете строить здания, я хочу, чтобы мои системы комфорта были интегрированы в эти дома». «Сразу, на этапе проектирования, я начал перечислять, загибая пальцы». Специальные окна и шахты для дронов-курьеров, встроенные в квартиры подписки на доставку чего угодно, продуктов, медикаментов, той же шаурмы. Охрана автомобилей жильцов, слежение за периметром комплекса, экстренные службы, пропал ребенок, заболела бабушка. По вызову мои дроны начинают поиск или доставляют лекарства. И стоить это будет вполне приемлемо. Разовый платеж не больше 10 рублей, годовая подписка со скидкой». Станислав смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Я что-то не понимаю. Дроны? Какие дроны?» «А вот такие!» Я щелкнул пальцами, окна в кабинете распахнулись, и внутрь влетели несколько моих дронов. Они закружились в танцы, перемещая предметы по комнате. Вот один подхватил с полки тяжелую книгу и аккуратно положил ее на стол. Вот другой переставил вазу с цветами, не пролив ни капли». Они совершали немыслимые виражи, мгновенно затормаживали в сантиметре от стены и снова срывались с места. Башатовы смотрели на это представление с открытыми ртами. «Это мои разработки», — пояснил я. «И, по-моему, никто больше в мире еще до такого не дошел и не додумался. Увы, мне чуть-чуть не хватило времени, чтобы их завершить. Тогда мой род был бы жив». Я видел, как в глазах Станислава промелькнуло сочувствие. Отлично, легенда о гене-одиночке, который почти успел спасти свою семью, работала безупречно. Я прекрасно понимал, что мог бы потребовать от него долю в бизнесе или огромную сумму прямо сейчас. Но меня интересовал не разовый куш. Меня интересовал масштаб. Я играл в долгую. Лучше получать по одному рублю в день с сотен тысяч квартир, чем один раз сорвать джекпот и на этом закончить. То, что я предложил сейчас, лишь верхушка айсберга, малая часть тех возможностей, которые я собирался внедрить в этот мир. И Башатовы были идеальным партнером для старта. Не самые мощные, не самые влиятельные, но достаточно честные. И что самое главное, они не работали на Трофимова. Моих сил хватит, чтобы их защитить, а их строительных мощностей чтобы сделать меня очень небедным человеком и легально внедрить мои технологии в повседневную жизнь. Когда все привыкнут к летающим курьерам и дроном-охранникам, никто уже не будет задаваться вопросом, откуда все это взялось. «Я согласен», — наконец произнес Станислав, придя в себя. «Но сейчас война, все эти проекты — это будущее, а нам нужно выжить здесь и сейчас». «Разумеется», — кивнул я. «Включите принтер». Станислав удивленно посмотрел на меня, потом на своего сына. Петр пожал плечами и нажал кнопку на старом офисном комбайне в углу. Принтер недовольно загудел и тут же начал выплевывать листы. Один за другим. Договоры, приложения, юридические формулировки. Ольга на том конце сработала безупречно. Я взял со стола еще теплую стопку бумаги и положил ее перед Станиславом. «Изущите». «Если все устраивает, подписываем прямо сейчас». Он взял верхний лист. Заголовок гласил «Договор о военно-техническом союзе между родом Башатовых и родом Бездушных». В нем было все. Я официально вступал в их войну, обязуясь предоставить военную и техническую поддержку, а взамен получал все то, о чем говорил. И даже немного больше». Станислав пробежал глазами по первым пунктам. Потом поднял на меня взгляд, в котором читалось и удивление, и уважение. Он не стал читать дальше. Просто взял ручку и размашисто поставил свою подпись. рода Башатовых. Бездушно уехали. Станислав Башатов стоял посреди своего кабинета и смотрел им вслед – В руке он все еще сжимал подписанный договор. Единственное материальное подтверждение того, что все это не было сном или галлюцинацией, вызванной стрессом. Их спасли. Его, его семью, остатки его гвардии. Спасли трое. Парень, который еще вчера был никем, и две его сестры. И армия. Армия дронов. Странных, уродливых, собранных как будто из мусора, но смертоносных но до сих пор не мог до конца осознать, что произошло. В голове каша из обрывка фраз странных технологий и абсолютной, всепоглощающей мощи, которую излучал этот новый Феликс Бездушный. «Большой оптимист» — вот кем показался ему Феликс. «Защита», «Союз», «Место в будущих проектах» — все это звучало красиво, но Станислав был материалистом до мозга костей — Он всю жизнь строил дома, заводы, свою империю. И он знал, чтобы построить что-то стоящее, нужны ресурсы, время и сила. А у Феликса, по сути, не было ничего, кроме горстки этих жужжачих железяк. 10 ну, может, 20 дронов. Разве они изменят ход войны? Князь Трофимов — это не банда уличных отморозков. Это целая система, спрут, опутавший своими щупальцами всю губернию — У него сотни, если не тысячи бойцов. У него деньги, власть и связи на самом верху. А что у бездушного? Пара десятков дронов, которые, судя по его же словам, он собирал так долго, что не успел спасти собственный род. Где гарантия, что он сможет сделать новых? Что у него хватит на это ресурсов? Скорее всего, как только о его технологиях станет известно по-настоящему, его просто сцапают — «ИСБ, тайная канцелярия, да кто угодно. Посадят в самую глубокую темницу заставят работать на империю до конца его дней. Это в лучшем случае. А в худшем — просто прикончат, а технологии заберут. Странная ситуация. Очень странная. Но выбирать не приходилось. Станислав отбросил сомнения. Нужно было действовать. Он вызвал начальника своей гвардии. «Нам нужны люди», — сказал он. «Немедленно. Обзвони всех, кто уволился за последние 10 лет. Всех, кого мы сократили. Обещаем тройной оклад. Лучшие условия — все, что угодно. Нам нужно восстановить гарнизон. Хотя бы 200 триста человек». Начальник службы безопасности молча кивнул и вышел. К следующему вечеру он вернулся. Итог был удручающим. Из сотен бывших гвардейцев, которым они позвонили, согласились вернуться только двое — Самых отчаявшихся, кому уже нечего было терять. Остальные вежливо, а порой не очень, отказывались. Никто не хотел ввязываться в заведомо проигрышную войну против князя Трофимова. Станислав устало опустился в кресло. Все было бесполезно. Он снова один. И в этот момент по всему имению завыла сирена. На территорию врывался враг. Новое нападение началось без предупреждения. На этот раз Еремины не стали мелочиться. 10 тяжелых бронетранспортеров, ощетинившихся стволами, и один танк — настоящий монстр, способный в одиночку снести все имение. Станислав бросился к телефону. Нужно было связаться с бездушным, предупредить. Но связи не было, — глушили. «А что бы он сделал?» — пронеслась в голове горькая мысль. «Прислал бы своих 10 дронов против танка...» а «Смешно? Нет, это их бой. И кажется, теперь он точно будет последним». «Всем на позиции!» – скомандовал он в рацию. «Не открывать огонь! Ждем!» Его люди уже выставили минные заграждения на подъездах к главному зданию. План был простым и отчаянным – пожертвовать одним из своих броневиков, чтобы выманить танк на минное поле. Петр, его старший сын, лично сел за руль. Броневик выскочил из-за угла дома, дал короткую очередь по танку и тут же скрылся Танк, загудяв двигателем, развернулся и пошел в обход Прямиком на минное поле Грохот взрыва сотряс землю Огненный шар взметнулся к небу Башню танка оторвало и подбросило на несколько метров вверх «Есть!» – закричал кто-то в рацию Станислав почувствовал прилив надежды «Есть шанс!» Завязался ожесточенный бой Они сражались, как тигры. Дар телекинеза творил чудеса. Бронетранспортеры отталкивало в сторону. Они натыкались на стену воздуха, как на стену. Один даже удалось перевернуть. Его гвардейцы, укрывая за стенами, поливали врага свинцом. Четыре долгих, изнурительных часа. 4 часа грохота, криков и запаха пороха. я не победили. Последний БТР задымился и замер. Враг был уничтожен. Станислав вышел во двор, тяжело опираясь на каменную балюстраду вокруг. Искореженный металл, трупы и воронки от взрывов. Но они выстояли. «Отец, посмотри!» — подошел к нему Алексей. «Это же... молодняк!» Станислав подошел к одному из трупов. Молодой парень, лет 18 Неопытный, со страхом застывшим в глазах. Он осмотрел остальных. «Все как на подбор, юнцы!» Плохо обученный, почти без дара, пушечное мясо. И тут один из дозорных закричал. «Вторая волна! Едут!» На горизонте показались новые огни. 15 машин. На этот раз без танков. Но двигались они слажено Станислав все понял. Первая волна была просто разведкой боем. Проверка их сил. А теперь шли настоящие профи. Им конец. Они были вымотаны. Их дар почти иссяк. Боеприпасы на исходе. «Он посмотрел на своих людей, на усталые лица сыновей. Они были готовы умереть, но он не был готов их потерять. Готовьтесь к последнему бою!» Сухо произнес он в рацию, и в этот момент ему в наушник донесся взволнованный голос начальника безопасности. «Ваша светлость, происходит какая-то чертовчина! Наши магнитные мины, они движутся!» «Что значит движутся?» «Посмотрите на экран!» Станислав подбежал к ближайшему терминалу. На тактической карте, где красными точками были отмечены их мины, происходило нечто невообразимое. Два десятка точек отделились от основного поля и, набирая скорость, полетели по воздуху прямо в сторону приближающейся колонны. И тут он вспомнил — дроны, маленькие, незаметные. Два десятка огненных столбов одновременно взметнулись в ночное небо. Грохот взрывов слился в один непрерывный гул. Вражеская колонна, так и не доехав до их стен, просто перестала существовать. Станислав стоял, не веря своим глазам, и смотрел на догорающие остовы машин на горизонте. В его наушнике раздался тихий щелчок, а затем спокойный голос Феликса Бездушного. «Все под контролем. Я о своей части сделки помню». Станислав посмотрел на стену огня, поглотившую вторую волну нападавших В этих машинах были люди, опытные бойцы, как он предполагал А может и такой же молодняк Неважно, они все сгорели заживо, даже не поняв, что их убило Да, Феликс и правда бездушный И Станислав был чертовски рад, что этот бездушный ублюдок на его стороне Когда мы вернулись, девчонки, вымотанные эмоционально, разбрелись по своим комнатам. Я же, вдохновленный идеями и планами, сразу спустился в свою мастерскую. Мой гениальный мозг тут же выдал решение, как ускорить наш захват этого мира. Но для этого требовалась помощь. «Ольга, зайди ко мне», – бросил я в сторону ее комнаты мастерской. Она появилась через минуту, добивая на ходу кофе. «Слушаю, начальник, что-то срочное?» «Срочно!» – кинул я. «Мне нужны приложения. Много!» Я развернул к ней планшет, на котором уже был набросан предварительный список. «Смотри!» «Филин, это только начало. Ядро нашей будущей экосистемы. Нам нужны модули. Доставка еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Курьерская служба для документов и мелких посылок. Экстренная медицинская помощь. Дрон прилетает с дефибриллятором или нужным лекарством» поиск пропавших людей и домашних животных, социальная помощь, уход за стариками, доставка им продуктов и лекарств по расписанию. Я пролистывал список, и с каждым новым пунктом глаза Ольги становились все круглее. «Так, погоди», — остановила она меня, «ты сейчас серьезно? Ты хочешь, чтобы я написала все? Целую цифровую инфраструктуру для города, которая заменит половину существующих служб?» «В общей сложности около 50 разных приложений», — уточнил я. «Все они должны быть объединены в одну общую программу с удобным, интуитивно понятным интерфейсом, чтобы любой человек мог в пару кликов заказать все, что ему нужно. Но зачем? Так много и сразу. Потому что лучше иметь их заранее», — пожал я плечами. «Мы не знаем, какой из них выстрелит, какой понадобится завтра. А когда понадобится, оно должно быть уже готово». Она несколько секунд молча смотрела на экран. "Феликс, ты сумасшедший", констатировала она. "Но мне это нравится. Похоже, это будет самая интересная работа в моей жизни. Есть какие-то особые требования к архитектуре?" Мы ещё полчаса обсуждали технические детали. Ольга задавала точные профессиональные вопросы, на лету схватывая суть моих идей и тут же предлагая свои варианты реализации. Когда мы закончили, она с довольной улыбкой посмотрела на меня. «Кстати», — сказала она как бы невзначай, — «что подаришь?» Я удивлённо поднял бровь. «В смысле? В прямом. Подарок. Что будешь дарить?» «А какой повод?» — искренне не понял я. «Ты сотрудница клёвая, спору нет, но ты и зарплату получаешь, и защиту, и крышу над головой. И шурма у меня из холодильника регулярно пропадает. А я же молчу, ничего не говорю. Какой ещё повод для подарков?» Ольга уставилась на меня, моргнула раз другой. А потом рассмеялась. «Ха, то есть ты реально не помнишь?» «Удивительно!» «Что?» Она перестала смеяться и тяжело вздохнула, глядя на меня, как на безнадежно больного. «У твоей младшей сестры завтра день рождения!» «Опа!» Я быстро прошерстил память прежнего владельца тела. «Точно! День рождения! Черт!» совершенно вылетело из головы. «Ну, бывает», — пробормотал я. «А ты, раз такая умная, не знаю, чтобы ей подарить». «Свой-то подарок я уже купила, а вот ты... даже не знаю. Тебе виднее, ты же брат». Я задумался, что подарить девушке, у которой еще недавно было все, а теперь нет ничего?» «Ну, смотря что ты хочешь», — Ольга хитро прищурилась, — «Что-то простое или милое? Или такое, чтобы ей голову сорвало от восторга?» «Давай, чтоб сорвало», — решил я. но ну, тогда подари ей панду». Она заливисто рассмеялась. Я смотрел на нее, не понимая, в чем шутка. «А что смешного?» Она перестала смеяться и уставилась на меня с открытым ртом. «Ты серьезно? Феликс, ты хоть знаешь, что такое панда в этом мире? Все панды до единой принадлежат Китаю». Это их национальное достояние и гордость и символ. Ни одна панда не может покинуть территорию технократической республики без личного разрешения их императора. Они войну готовы объявить за каждую бамбуковую задницу. Она подалась вперед. Была история лет 20 назад. Какой-то немецкий аристократ-коллекционер похитил панду. Так китайцы его 6 лет по всему миру гоняли. 6 лет, представляешь? И это при том, что панду вернули уже через месяц. Но они все равно его преследовали, нашли и уничтожили. Отомстили, так сказать. Сравняли с землей все его заводы и обанкротили все предприятия. Просто из принципа. «Панда, значит, да?» Я потер подбородок. «Благодарю за содействие». Я повернулся и громко крикнул в пустоту комнаты. «Сириус, есть срочная задача». Дрон тут же появился рядом. «Провелитель, что нужно, нужно сделать?» «Укради панду!» «Мы же не воруем!» Тут же напомнил Сириус о моих же принципах. «Ну да», — поправился я. «Купи панду у Китая». «За сколько?» — Юловито уточнил дрон. Я посмотрел на Ольгу. Та растерянно пожала плечами и быстро застучала по клавиатуре своего ноутбука. «Нашла!» — воскликнула она через минуту. «Тут есть одна байка!» Когда-то у австрийского императора с китайским был какой-то конфликт, и китайцы в качестве издевательства предложили ему купить панду, официально со всеми документами, за 100 юаней. И в чем юмор? В том, что все понимали, это ловушка, провокация. Если бы он согласился, они бы тут же обвинили его в попытке унизить их национальный символ и, скорее всего, объявили бы войну. Поэтому они вроде как продают, но никто никогда не покупает. «Отлично. Сколько там сто ньюаней в рублях?» «Примерно 1 рубль. Мы покупаем». «Понял?» – качнул корпусом Сириус. «Купить панду за рубль!» «Стоять!» – вдруг заорала Ольга. Мы Сириусом застыли. «Что не так?» «Я понимаю, что вы взрослые люди!» Она на секунду запнулась. «Один человек, второй механизм. Но я должна уточнить. Маргарита – девушка. Она живет в квартире. Панда – девушка. «Это на минуточку дикое и довольно крупное животное. Ей нужен детеныш. Маленькая панда, вы же это поняли?» Мы Сириусом переглянулись. «Да-да-да, конечно!» Хором заверили мы ее. «Перестраиваю протокол!» Тут же отрапортовал Сириус. «Купи детеныша панды!» Ольга приложила ладонь ко лбу. Ах, «Удивительно! Кто правит этим миром?» «Не знаю!» «Честно ответил я. Пока точно не я!» И это меня сильно печалит. Ольга усмехнулась. «Ага, с твоими амбициями и методами у меня такое чувство, что я только что заглянула в будущее».